Ленивые манты. Рецепт Юлии Калмаковой. Вам понадобится: для теста: 200 г муки, пол чайной ложки уксуса, пол чайной ложки соли, 2 1/2 столовой ложки оливкового масла, 7-8 столовых ложек воды. Для фарша: 700 г мясного фарша (свинина плюс говядина), одна луковица, тыква количество по желанию. Три небольшие картофелины, соль, перец, специи по вкусу. Способ приготовления. Тесто положите на посыпанную мукой доску. В керамическую миску такого размера, чтобы ею можно было накрыть тесто, налейте кипяток. Как только керамическая миска нагреется, воду вылейте и горячей влажной миской накройте тесто. Когда миска окончательно остынет, Примерно через 15 минут снимите её, снова нагрейте водой и накройте тесто. Этот приём нужно повторить 3 раза, так до теста получится эластичным, и его легко будет тонко раскатать. Раскатайте тесто в тонкую лепёшку. Разложите на лепёшке фарш. Затем аккуратно сверните лепёшку в рулет, одновременно растягивая руками в разные стороны. Из указанного количества теста и фарша у меня получилось два рулета. Рулет сверните в кольцо или ракушку, как больше нравится. Положите в кастрюльку мультиварки и включите режим варка на пару на 50 минут. Получается очень вкусно и сочно.